Эшли стоял, облокотясь на старый секретер. Он понимал, что предотвращать свару придется ему, а, зная горячий нрав обитателей округи, просто не мог придумать, как быть. «Не помешать нам этому, Илл», — сказал он, ероша свои светлые волосы. «Не могу же я пристукнуть бабулю Фонтейн или старика Макра. И не могу зажать рот мисси Старлтон».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 никудышное. Этот канаскорый табак начнет нюхать, если уже не нюхает, в ужасе подумала Скарлетт. Великий Боже, какое падение!